6 И снова купол. Как же я хотел посмотреть на огромную космическую станцию при подлёте к ней. Наверняка уже сама по себе такая раскинувшаяся в космосе многокилометровая громадина была величественным зрелищем. А уж десятки прибывающих и убывающих звездолётов самых невероятных форм и конструкций дополняли картину и делали её незабываемо фантастической. Вот только меня ждал жестокий облом. Находиться на мостике посторонним во время сложных маневровых операций категорически запрещалось. Досадно было до жути, но я надеялся, что это не последний мой полет в космос, и когда-нибудь я все же смогу осуществить свою мечту и во всех деталях рассмотреть интересующую меня картину. Челноком при подлете к станции управлял урастуш у которого необходимые для пилотирования навыки были недостаточными, а часть полезных любому пилоту скиллов и вовсе отсутствовала. Моя соседка по жилому боксу, надежно пристегнувшаяся и даже облачившаяся в герметичный скафандр, не прекращала ворчать и стенать по поводу неполноценности у Растукша, как пилота. Но сегодня удача была на стороне капитана. Наши Амиру, пусть и совершая иногда излишне резкие рывки и повороты вокруг своей оси, но сумел таки благополучно войти в док, где был зафиксирован станционными гравитационными захватами и направлен на место стоянки. «Я таких переживаний точно облысею!» Улина с недовольным ворчанием отстегнулась, затем окинула меня внимательным долгим взглядом и прокомментировала. «Мой тебе совет, Камар, смени энергетический доспех слышащего на что-то попроще». Ты привлекаешь к себе ненужное внимание, а на пиратской станции это весьма нежелательно. Обитатели тут неприветливые. Глазом не успеешь моргнуть, как оглушат, разденут ограбят, и тогда прощай все более-менее ценные вещички. Да и вообще, за пределы зоны космопорта нужно ходить лишь в составе большой группы, хотя даже это не гарантирует безопасности. Словно в подтверждение слов Улине по кораблю прокатился громоподобный голос капитана. «Внимание всему экипажу! Мы прибыли на станцию Мидуро-4!» «Напоминаю, что данная станция является весьма негостеприимным и опасным местом, поэтому все внешние люки держать закрытыми. Усиленный отряд охраны постоянно должен дежурить у главного шлюза. Без особой нужды не выходить из зоны космопорта, так как влипнуть в неприятности на станции проще простого. И вообще нечего вам там делать!» Мало кто из местных понимает речь Гекхо, а оплата нашими кристаллами тут невозможна. Но даже на территории космопорта будьте бдительны. пропиратские экипажи, думаю, никому объяснять не нужно. Просто держитесь от них подальше. Ни в какие конфликты не вступайте. И всем, кто планирует выходить с Шиомиру, в обязательном порядке приказываю перенести точку возрождения в ближайшее к нашему челноку безопасное помещение станции так как я не собираюсь потом собирать вас по всей галактике. Понимаю, что все эти ограничения и неудобства не радуют, но просьба просто потерпеть. Мы пробудем на Медуро-4 пару дней, не больше, и сразу же покинем это негостеприимное место, как только разберемся с торговыми делами». Неудивительно, что после такого предупреждения практически все члены экипажа предпочли остаться на Шиамиру. На выход собрались разве что сам Мурастухш, моя соседка Торговка и пара крепких крупных Гекхо, которые выполняли функции телохранителей. Я тоже собрался выходить из челнока, но только чуточку позже. Не хотел, чтобы кто-либо из членов команды видел мою точку выхода из игры и присутствовал поблизости, когда мой персонаж будет беззащитным и уязвимым. Дмитрий, которому я сообщил о своем намерении выходить из игры и попросил встретить меня под куполом, Не стал мудрствовать и просто направился в свою каюту, где лег на койку и вышел оффлайн Счастливчик. У него не было в инвентаре ничего такого, за что можно было бы переживать. Я же так не мог. Далеко отходить от Шиомиру я не собирался, но все равно демонстрировать обитателям пиратской станции энергетический бронекостюм было рискованно. Поэтому, воспользовавшись мудрым советом Улине, я сменил свой доспех на старую кевларовую куртку, Но тут возникла небольшая проблема. В инвентаре не хватало места для всех моих вещей. У костюма реликтов имелся большой рюкзак на спине и дополнительные емкости для хранения всякой мелочевки по бокам и на обеих ногах. Переодевшись в земную куртку, я лишился бы этих ячеек, и места уже не хватало. Пришлось переложить карабин кречет, патроны к нему и пять из семи геологических анализаторов из инвентаря в сумку под моим спальным местом на челноке. Что же, нет худа без добра, мне не придется таскать на себе лишние 7 килограммов, что тоже неплохо. Перекинув все три имеющиеся свободных очка навыков в ружье, поднимая этот навык до сорокового уровня, я направился к выходу со звездолета. У шлюза дежурили братья-близнецы Баша и Ваша, упакованные в тяжелую броню и вооруженные с ног до головы. Меня они, конечно же, останавливать не стали, лишь пожелали удачи и посоветовали быть осторожным на пиратской станции. И вот шлюзовая дверь отъехала в сторону, и я осмотрелся. Шиомиру, 30-метровой длины челнок, завис примерно в метре над полом в ярко освещенном прямоугольном ангаре и казался лишь крохотной мухой в этом огромном помещении. Судя по всему, станционный ангар способен был вмещать в себя звездолеты гораздо более тяжелых классов и куда как более крупных размеров. Кстати, находясь внутри шамиру это совершенно не ощущалось, но стоял наш челнок с небольшим креном влево. Похоже, балансировка была сбита из-за кривовато пристегнутой на внешних креплениях автоматической фабрики. Гравитация на станции была примерно равна земной и я безбоязненно спрыгнул на металлический пол. Прежде всего, из любопытства прошел к задней стене ангара, где переливающееся всеми цветами радуги силовое поле отгораживало наш ангар от поистине колоссальных размеров вертикального круглого колодца. Судя по всему, именно отсюда мы и прибыли. Да, точно. Прямо на моих глазах автоматические роботы-погрузчики перемещали куда-то вверх по окажущейся бесконечной шахте небольшой зализанных форм звездолет. Длинный игловидный корпус, плавно и очень естественно перетекающее в монокрыло. Красивый корабль. Чувствовалось в нем что-то хищное и опасное. Эх, без ика-визора, с такого большого расстояния, да еще через несколько искажающие изображения силовой экран, я не мог идентифицировать корабль. Хотя... Пиктограмма сканирования у меня была активна. Навык был готов к использованию. Находясь на Шиамиру, я давно перестал постоянно активировать этот навык, так как новой информации при сканировании не получал, и полоска прогресса не заполнялась. Но тут на станции ситуация была совсем иной. Теперь мы их два. Дальний перехватчик Миелонцев. Навык Зоркий Глаз повышен до 42 уровня. Навык сканирования повышен до сорокового уровня. Дальний перехватчик и, видимо, с возможностью входа в атмосферу. Иначе зачем звездолету такие обтекаемые зализанные формы? А между тем, в поле видимости показался еще один корабль. Крупный, почти шарообразный, без видимых иллюминаторов, люков и других отверстий на идеально сферическом корпусе. Огромное количество антенн или каких-то других штырей отростков делало корабль похожим на морского ежа. Корабль проходил по вертикальному туннелю буквально в 50 метрах от меня. Так что даже без сканирования я мог во всех деталях рассмотреть этого неповоротливого гиганта. Яу Кром-У — легкий космический грузовик Мейлонцев. Навык зоркий глаз повышен до 43 уровня. Легкий? В диаметре Яу Кром-У был явно более 100 метров. Мне страшно было даже представить, насколько огромным тогда должен быть средний, тем более тяжелый грузовик. Кстати, два повышения навыка «Зоркий глаз» за две минуты. Постоять тут у силового экрана сутки, разглядывая проходящие с той стороны разнообразные корабли, и навык можно повысить до сотни. Но, словно в опровержение моих чрезмерно оптимистичных надежд, за следующие 10 минут ни один звездолет не показался в зоне видимости. Жаль. Ладно, настало пора действительно выходить из игры. Наверняка под куполом меня уже должны были встречать. Убедившись, что тут в ангаре зеленая зона, и переставив по совету капитана точку воскрешения в это помещение, я выбрал пункт меню «Выйти из игры». Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии? А почему бы и нет? Я открыл статистику. Время в игре — 32 часа 42 минуты. Получено 10 уровней персонажа, 11 очков характеристик и 82 очка навыков. Неплохо, очень даже неплохо. Опять же, я обратил внимание, что в игре существует, пусть и неявно опыт персонажа, и мной было заработано аж 252 730 очков опыта. Убито 27 игроков и 11 NPC. Сессия прекращена по причине выхода персонажа из игры. Тут я задумался. 27 убитых игроков более-менее понятно. Это экипаж сбитого мною антиграва Сио Мидори и находившиеся на борту десантники темной фракции. Плюс кого-то я покрошил гранатами во время обороны вышки связистов. Не зря же мне тогда опыта так хорошо насыпали. Но 11 неписей, когда я успел уничтожить? Вот убей, не помню такого. Разве что в сожженных во время рейда полях обитали какие-то вредители, и мне засчитали их как фраги. Другого объяснения на ум не приходило. Да и проверить это было уже невозможно. Открыв крышку верткапсулы, я испуганно вздрогнул. Какие-то темные фигуры наклонялись ко мне. Просто дежавю. К счастью, глаза быстро привыкли к смене освещения, и я опознал в этих силуэтах своих знакомых. Меня встречали Имран, Дмитрий и Иришка. «Не напрягай правую ногу!» Сразу же предупредил меня медик. Трещина могла еще не срастись, да и поврежденный мениск так быстро не залечивается. «Погоди, комар, убери руку. Дай тампон с твоего лица сниму». «Ого! Нос как новенький. Скобки точно можно уже снимать». Я не удержался и ощупал свой нос, до которого два дня назад не мог даже дотронуться. Болезненных ощущений не осталось, лишь чувствовалось какое-то натяжение, видимо, как раз из-за стягивавших края раны скобок. С помощью друзей я покинул верткапсулу, встал и предельно осторожно попытался перенести вес на правую ногу. Почувствовав боль, тут же отказался от этой опасной затеи. Нет, еще рано. Каков бы ни был исцеляющий эффект игры, искажающий реальность, но перелом ноги и разорванный мениск за полтора дня не успели зажить. «Кирилл, хватайся за плечо!» — предложил мне Имран. С другой стороны, меня поддержал Дмитрий Желтов. Вот так, втроем, не спеша, мы начали спуск с пятнадцатой кукурузины. Парни больше молчали, а вот идущая чуть впереди Иришка не замолкала ни на секунду. Прежде чем мы успели спуститься, девушка рассказала и про сбежавшего Тюленева, и про тяжелые разрушения на Восточном болоте, и про нового заместителя Радугина. Про него я попросил рассказать подробнее. «Зовут Александр Антипов, какой-то военный, а может, из полиции. Точнее, я не узнавала». «Скорее из ФСБ!» — вклинился в разговор Дмитрий. И Иришка легко согласилась, сказав, что не разбирается во всех этих тонкостях. Появился под куполом вчера, но за сутки успел довести до белого коленя Герд Тамару и многих уважаемых во фракции игроков. Со мной и Имраном тоже беседовал, но сразу стало понятно, что мы сами его совершенно не интересуем. Все вопросы были о тебе». Иришка резко замолчала, так как мы уже спустились с винтовой лестницы и лицом к лицу столкнулись с группой игроков, поджидавших нас у входа в пятнадцатую кукурузу. «Я сразу узнал их всех». Герта тамару ее заместителя Романа Павловича и двух высоченных мускулистых амбалов, которые повсюду сопровождали лидера второго легиона. «Камар, нам нужно поговорить. Ненадолго, буквально три минуты. Остальных прошу оставить нас наедине». И снова невысокая хрупкая девушка произнесла эту фразу с такой удивительно властной тонацией и безграничной уверенностью в своем праве отдавать приказы, что возражений ни у кого из моих друзей не возникло. «Тебя это тоже касается», — повернулась Тамара к вооруженному бойцу, охранявшему вход на кукурузину. И солдат также безропотно удалился. Так как стоять на одной здоровой ноге было неудобно, я опустился на нижнюю ступеньку лестницы. Темноволосая девушка подтянула пол из своего длинного платья и присела рядом на ступеньку. «Для начала, Камар, хочу сказать тебе спасибо. Твое неожиданное вмешательство изменило баланс сил в Карелии и позволила моему второму легиону перейти в контратаку. Во фракции, к сожалению, не все это понимают, но я-то прекрасно вижу, что только благодаря тебе мы одержали победу в Карелии. Да и сохранение Восточного болота во многом твоя заслуга. И в связи с этим хочу спросить, ты прочел мою записку? Я подтвердил собеседнице, что своевременно нашел вложенный в рацию листок бумаги и прочел написанное предостережение. Потому про свой рейд по тылам темной фракции не стал информировать руководство фракции, и предатель Тюленев не узнал о моих намерениях. Вот именно так, слово в слово, и повтори Радугину и его замам. Сразу снимешь две трети претензий, — посоветовала мне девушка. А потом резко сменила тему. Комар, три часа назад сразу из многих источников прошла информация, что темная фракция обещает 10 тысяч кристаллов за твою голову. Я лишь беззаботно рассмеялся и ответил, что «Дороговато Лэнг Тумор Анху Лафин оценивает отправку меня на Возрождение, и что за такие деньги я и сам могу согласиться сделать в игре 15-минутный перерыв». Но моя веселость резко контрастировала с каменным лицом собеседницы. «Ты не понял, комар Десять тысяч дают за убийство тебя в реальном мире, а не в виртуале. Или за твое похищение в игре и доставку живым на территорию темной фракции. А еще Лэнг Тумор Анхулафин официально гарантировал предоставление убежища твоему убийце или похитителю, а также переброска его тела в их мир. Вот черт. Улыбка сползла с моих губ, уступив место выражению тоски и тревоги. Тут действительно было, из-за чего переживать и расстраиваться. Две трети союзников по фракции люто меня ненавидели, и кое-кто из них убил бы просто так и без всякой награды. К тому же, из-за тлетворной пропаганды темников и речи предателя Тюленева, многие в моей фракции склонялись к мысли, что противник побеждает, и дни фракции H3 сочтены. В таких условиях неизбежно найдутся те, кого заинтересуют предложение темной фракции. Кстати, а не был ли вызван тот недавний рост известности с одновременным ухудшением авторитета, как раз распространением информации о награде за мою голову? причем ухудшение авторитета насколько я понимаю могло означать что во фракции ко мне стали относиться хуже то есть нашлись такие те кто теперь расценивал меня как врага и готов был убить ради получения награды от темной фракции комар это более чем серьезная угроза заверила меня тамара хотя я и сам это прекрасно понимал поэтому хочешь ты того или нет но я представлю к тебе двух своих телохранителей Они будут всюду сопровождать тебя под куполом и без колебаний уничтожат любого, кто вздумает тебе угрожать. Проверенные бойцы, в преданности и мастерстве которых я нисколько не сомневаюсь». Я не стал сопротивляться и отказываться от охраны. Более того, искренне поблагодарил Тамару за заботу. Девушка повернула свою голову и случайно встретилась со моим взглядом. Севных очков на мне сейчас не было, и я испугался, что произойдет невольное чтение мыслей, как в случае с Иришкой. Тамара действительно не отводила взор, а словно прилипла, всматриваясь в мои синие глаза. «Предупредить комара насчет особиста Антипова? Наверное, не стоит. Комар взрослый парень и сам разберется, как общаться с таким типом людей. Наоборот, он только обидится, что такая малявка лезет к нему с советами. Комар явно считает меня маленькой. Жаль». Сказать ему, что через неделю у меня день рождения, мне исполнится семнадцать. Я уже почти взрослая. Нет, получится неловко, как будто я напрашиваюсь на подарок. Лучше пусть узнает, но не от меня, словно случайно. И тогда посмотрю на его реакцию. Почему Камар на меня так странно смотрит? Что-то не так с моим лицом? Может, шрам заметил под нижней губой? Или опять дергается щека? Ой, он улыбнулся мне! Тамара неожиданно улыбнулась в ответ. Вот только мне показалось, что сделала она это как-то неуверенно и вымоченно. Нет, вовсе не показалось. Моя собеседница сама прокомментировала. «Вижу по твоему лицу, что получилось у меня неестественно. Да, комар отвыкла я радоваться и улыбаться. Вроде такая ерунда. Каждый ребенок с детства улыбается, смеется и даже не задумывается, как он это делает». Но у меня лицевые мышцы за долгие годы бездействия атрофировались и потеряли способность мимикой передавать эмоции. Сейчас тренируюсь перед зеркалом, но пока получается скорее хищный оскал, чем добродушная улыбка. Все у тебя нормально получается, Тамара. Красивая улыбка. И шрама под губы вовсе не видно, и щека не дергается. И с меня подарок через неделю. Но про то, что ты сейчас узнала, никому ни слова. Если это единственный способ выявлять предателей, то об этом не должен знать никто. Да, я сильно рисковал, выдавая лидеру второго легиона тайну своей способности и чтение мыслей. С другой стороны, кому-то нужно было доверять, так как в одиночку я мало что мог сделать. Герд Тамара совершенно точно не была связана с темной фракцией и как союзник была очень даже полезна, оставив ошарашенную и покрасневшую от смущения девушку сидеть на ступеньке, Я тяжело привстал и подозвал своих друзей, а также двух приданных мне телохранителей второго легиона. «Ведите меня сразу в штаб. Если руководство фракции так жаждет меня видеть, не гоже с моей стороны заставлять их ждать».